Как это удивился он! А вот так! Я быстро нашел на асфальте длинный окурок с желтым недожеванным фильтром. «Смотри!» — сказал я и сунул окурок в рот. Серега сел на корточке и спрятался за лавочку. Окурок был весь в песке, я сплюнул. Это мне понравилось. Я сплюнул еще раз. Какая-то дикая лихость обуяла меня. Я влез на штабель бетонных плит перестал высоко, выше и хилых, так что врытых в сухую землю саженцев, выше самого высокого человека. Я ударил сандалетами по бугристому теплому ютону и стал убивать чечетку. — Копите бублички! — орал я. — Горячие бублички! — Копите бублички! Да поскорей! — Граждане, купите папиросы! — Подходи, солдаты и матросы! В дальнейшие жизни я не раз слышал об эти песни в исполнении сестер Берри. В их исполнении это были грустные, нежные еврейские мелодии. В моем исполнении это был вопль дикого вепря. Высокое небо, облака, птицы, наш белый новый дом со всеми его грузчиками, сантехниками и новоселами. Все это как-то вдруг закружилось передо мной. Я сразу ощутил себя свободным, великим человеком, который способен на все, что угодно. И в этот чудесный момент я вдруг увидел маму она вдруг увидела меня. Серега стал медленно ползать к подъезду. Мама поставила тяжелую сумку на лавочку и осторожно оглянулась на окна первых этажей. — Выплюнь, — сказала она тихо, — иди-ка сюда. — Накурился, а? — спросила она и больно ударила меня по губам. «Мамочка — Мамочка! — закричал я сквозь хлынувшие слезы. — Я больше не буду. Ты же заболеешь и умрешь с неподдельным страхом, — сказала мама. «Ты знаешь, кто это курит?» — краснея спросила она. «Всякая дрянь!» она схватил меня за плечо и потащила домой. «Они курят, пьют, дерутся, ругаются, убивают кошек, воруют, залезают на помойки. И ты хочешь так же?» «Не хочу с тобой разговаривать!» Наконец она произнесла самое страшное. «Вечером все расскажу папе!» Открывая дверь в квартиру, непререкаемо произнесла она. «Марш мыться быстрее!» Она быстро налила горячей воды, стащила в меня одежду и оторопливо полез в ванну. — Мамочка, не надо! — истошно кричал я, пока она с суровыми движениями мыла мне голову, терла шею и уши, полоскала рот. — Не надо говорить, папе! Мама молчала. Ослепленный едким мылом, весь в слезах и в пене, я судорожно тер глаза, ни на что уж не надеясь. Мама выключила воду накрыла меня сухим полотенцем и вдруг сказала, «Хорошо, обещай, что никогда больше этого не сделаешь». В душе моей стало радостно и светло. Я трижды повторил обещание, потом переоделся в чистое и весь вечер сидел тише воды ниже травы. Папа ничего не заметил. Он спокойно ел свои котлеты. Только перед сном я отважался спросить, Мам, а вы с папой завтра будете двигать мебель? Нет, сказала мама, мебель больше мы двигать не будем. Пусть так стоит. Скоро во дворе нас стало гораздо больше. Появились свинцовые битки. Постали играть в ножечки, штандр и двенадцать палочек, обижать девчонок и гонять на велосипедах. Соседний дом вскоре построили. Наш двор перестали продавать пыльные сквозняки. Старушки развели под окнами полисадники, а саженцы прижились. Маленькая белая собачка. Эту собачку мы нашли по визгу в подвале двадцатого дома. Это был щенок той неизвестной породы, которую я больше всех любил тогда в этом возрасте, маленький и белый. — Лайка, наверное, — сказал Колупаев. — Охотничья собака, только она побрет скоро. — Как ты помрет, — удивился я. — Это ж теперь собака, дворовая. Нам чего? Собак что, не нужна? колпаев подумал и согласился. Он сказал, что да, действительно нужна. и только надо выдрессировать, чтобы она охраняла и лаяла на всех врагов. — Прямо на стадионе ей будку построим. Пусть и охраняет, — сказал он. Ей тоже принесли какие-то старые тряпки, железную мятую миску и пакет прокисшего молока с хлебом. Собака сожрала хлеб и переглядела на нас красными кроличьими глазами.